Глава 8. С тобой. И это правда. То, что я чувствую, мне дал понять твой многообещающий взгляд. Звук твоего голоса отпечатался в моей памяти. И даже если не со мной ты, всё равно с тобой я. Тебя я вижу и сейчас, держа в себе всё. Помни. Июнь 2011 года. Москва. Грязные коридоры, тёмная каморка, сальные шуточки похитителей, выстрелы снова коридоры. Человек хладнокровно убивает одного из забарванцев и отбрасывает его тело от себя словно пушинку. Бегство. Неработающий эскалатор. Брызги крови на лице. Жёсткая ладонь похитителя, неожиданно отпустившая её руку. крепкий, словно скала незнакомец, слёзы, просьба о помощи и поездка по ночному городу, который теперь совсем не казался ей безопасным. Алиса распахнула глаза, обнаружив себя в собственной же постели. Простони и одеяло раскиданы в стороны, подушка в ногах. Лёгкий балдахин трепещет от работы кондиционера. Убрав с лица волосы, она провела по щеке рукой и активировала интерфейс Lens. Бросила взгляд на время 3.45, вошла в домашнюю сеть. По привычке проверила камеры, отключилась от них и уселась на кровати. Спать совершенно расхотелось. Девушка никак не могла забыть случившееся с ней. Время от времени приходили сны, в которых она возвращалась к своему похищению. Её ужасно раздражало, что многие из тех, кто знал о случившемся, Теперь свободно рассуждали об этом как о чём-то само собой разумеющемся. Всё произошло так быстро, ты и напугаться, наверное, не успела, сказала одна из подруг её мачехи. Петя чуть было не врезал ей за такую бестактность, но Алиса на самом деле тоже не старалась возвращаться к этим воспоминаниям на людях. Просто просто она бы хотела, чтобы об этом вообще не вспоминали. Или, по крайней мере, не делали вид, что ничего не произошло. особенно после паники первых дней. Единственный, кто не донимал её разговорами о произошедшем, был Марк. Он вообще вёл себя довольно тактично, встретился с её братом, как и обещал, рассказал, как наткнулся на похитивших Алису людей. Девушка не знала всех подробностей, но судя по тому, что спустя месяц Петя перестал интересоваться Марком и следить за ней, она сделала вывод, спаш её мужчина смог доказать Пете свою непричастность к похищению. В чём, кстати, у неё самой никаких сомнений не было с самого начала. Подумав о Марке и вновь вспомнив свой сон, Алиса вызвала список контактов. Звонок застал меня на взлётной полосе. До блестящего чёрного коптера внушительных размеров оставалось каких-то 100 м, когда на интерфейс поступил вызов. Вас вызывает Алиса Годунова. Серьёзно? Почти в 4:00 утра? Да. Марк, доброй ночи. "Здравствуйте", ответил я, делая охранникам знак остановиться. Не ожидал услышать тебя так рано. Что-то случилось? Нет, не совсем. Я просто приснился кошмар. Догадаться было несложно. Да. Я скрипнул зубами. План, который с такой лёгкостью удалось провернуть, всё же оказался с изъяном. Девушка, чьё похищение я заказал, по итогу получила психотравму. И это при том, что похитители вели себя довольно прилично. Но Алиса оказалась довольно впечатлительной, и от того, что с ней произошло, признаюсь, мне самому стало немного не по себе. Устроить похищение удалось совсем несложно. Пара закинутых удочек, свой человек в преступном мире столицы. Немного работы нейродемоном, найденные недовольные годуновыми людьми, органическая маска с чужим лицом, крупная сумма денег вот и всё, что мне потребовалось. Никто не знал, кто был заказчиком. Те люди, кому я предложил деньги за похищение, видели совсем другого человека. Именно они и заплатили тем отморозкам и должны были дождаться дальнейших указаний. Но случилось то, что случилось. Я убил всех похитителей. и освободил Алису. Разумеется, заказчики после такого даже и не подумали искать меня. Залегли на дно, прекрасно понимая, что решить дело быстро не получилось. Какую бы тактику они сейчас ни избрали, Гадунов всё равно будет их искать и обязательно найдёт. По крайней мере, я позаботился о том, чтобы подкинуть ему достаточно ценных улик. Дни через 5-7 его люди выйдут на заказчиков, допросят их И те опишут приходившего к ним человека, и его Пётр тоже найдёт через какое-то время вместе с доказательствами его вины. Тогда Гдунов успокоится и Ян конец примусь за дело. Вина? Нет уж, ничего подобного за собой я не чувствовал. Что есть в жизни нескольких отморозков в масштабе произошедшего со мной? Ничего, буду честным с самим собой. Мне было совершенно наплевать, что из-за моих действий погибнут люди. В них ни в чём, в отношении них слишком сильно сказано невиноватые. К сожалению, именно сейчас, вместо радости от того, что всё так гладко прошло, я чувствовал вину за то, что заставил страдать девушку, которая ничего мне не сделала. Я ненавидил её отца и брата, но сама Алиса не имела к произошедшему 10 лет назад никакого отношения, а я воспользовался ей и теперь не знал, что могу сделать для бедной девочки, чтобы хоть немного исправить положение, особенно учитывая то, что я собирался провернуть в дальнейшем. Мне даже было стыдно, но поверь, я всё вспять поступил бы точно так же. Это был единственный способ быстро подобраться к Годуновым достаточно близко. Это просто сон, Алиса, ты же понимаешь? Да, но он был такой реальный, Я до сих пор в деталях помню, как ты расправился с тем человеком. Алиса, я вздохнул. Тебе стоит поменьше прокручивать эти воспоминания у себя в голове. Попробуй отвлечься, переключись на что-то другое. Я пробовала, но не могу заставить себя выйти из дома. Мне всё время кажется, что из-за угла ко мне подойдут люди в масках. И... У тебя ведь есть охрана. В прошлый раз они не особо помогли. Позови к себе домой подруг. Друзей, посидите, отвлечётесь. Не хочу никого видеть, отрезала Алиса. Часть ребят считает случившееся захватывающим приключением, представляешь? Ой, да ладно тебе, ты же застрахована, выплатили бы выкуп, а потом нашли этих уродов. Девушка весьма чётко передразнила кого-то из своих друзей. А другая всё время хочет провести сеанс психоанализа. Никто будто не понимает, как я себя чувствую. И поэтому ты звонишь мне, В 4:00 утра, не удержавшись, усмехнулся я. Алиса немного помолчала. Ты был там вместе со мной. Я не знаю почему, но говорить о том, что случилось, я могу только с тобой. Ну, вот и что на такое отвечать? Прости, что надоедаю такими звонками. Несколько не надоедаешь, просто, честно говоря, я даже не знаю, что отвечать на такие слова. Можешь Просто молчать. Мне достаточно знать, что ты слушаешь. И снова прости за это. Не извиняйся, прошу. Хорошо, не буду. Наверное, я тебя разбудила, не стоило звонить так поздно, ты прав. Алиса, всё в порядке. Я снова улыбнулся, отправляя ей виртуальный смайлик. Я не спал. А что ты делал так рано? Работал. Вы все такие мужчины, работаете круглые сутки. Приходится. Я рассмеялся. Иначе у меня не было бы того склада с товаром по соседству с которым тебя заперли. Марк, что? Ты можешь приехать прямо сейчас? Нет, завтра, то есть сегодня утром или днём мне бы хотелось встретиться. Не думаю, что твой брат будет рад меня видеть. Это была чистая правда. После нашей встречи в доме Годуновых Петя кинулся копать под меня с таким усердием, какого я ещё не встречал. К счастью, ничего сверхъестественного в моей биографии бывший друг не нашёл. С тех пор, как я изменил личность, моя деятельность изредка скрывала всё то, что Марк Линден делал раньше. А провести параллели между дерзким коммерсантом из Пекина с частейшим прошлым, хоть и скрытым за мутными схемами последнего года, и Матвеем Соколовым сгинувшим где-то в таёжных дебрях и кремированным в лесной цитадели. Ну, это надо было иметь совершенно больной мозг. К счастью, мой старый друг не был параноиком настолько и рыл в совсем другом направлении, том, в котором требовалось мне. Мне не казалось, что Петя хоть на секунду предположит, кто я на самом деле. По факту, он просто прогонял версию, что я заказчик похищения и сделал это, чтобы подобраться к их семье. Забавно, но ведь это была правда, которую я должна была скрыть другую правду за тоненьким слоем лжи. Именно поэтому не скормил Пети все улики сразу и не стал сразу отвечать на все его вопросы, чтобы он засомневался, чтобы провёл тяжёлую работу, отыскал все зацепки и лишь затем вышел не на меня, а на человека, в чью вину действительно поверит. Так эффект доверия, который я оказал, вытащив Алису из плена, для Пети сработает куда сильнее. А мне только этого и требовалось. Не думаю, что это будет волновать меня. Мне показалось, что девушка нахмурилась. Но всё же я бы не хотел действовать ему на нервы. У меня встречное предложение: ты можешь взять свою охрану и выбраться из дома. Я составлю тебе компанию, но поверь, Алиса, так будет лучше. Ты не сможешь просидеть в доме всю жизнь, а с таким количеством бойцов, которые тебя сейчас окружают, я сомневаюсь, что у кого-нибудь хватит смелости хотя бы просто подойти. Пройдёмся по парку или не знаю, где ты любила бывать раньше. На конных прогулках? Серьёзно? Конечно, моё удивление об этом увлечении Алисы было притворным. Я знала девушки почти всё, что только можно было, но впервые, услышав о её хобби, был Очарован, признаюсь. Довольное нетипичное занятие для девочки из богатой семьи в наше время. Так что сыграть изумление было несложно. Разве это так удивительно? Немного, но это здорово. Неужели тебе не хочется вернуться к этому? Хочется, конечно. Тогда не вижу никаких препятствий. Во сколько за тобой заехать? Я решу позже, ответила девушка. И позвоню. Как скажешь, легко согласился я. В таком случае, доброй ночи. Скорее уж доброго утра, пошутила повеселевшая Алиса и отключилась. Я же, постояв в задумчивости ещё пару минут, продолжил движение к коптеру. Женщины. Этот летательный аппарат был модифицированной версией транспортного коптера "Цепелин". Странное название, особенно для таких резких и чётких форм. Ну, что имеем, то и имеем. Подобными улучшениями олавались, как правило, либо очень богатые люди, предпочитавшие перемещаться на собственном транспорте, либо контрабандисты, перевозившие из Гигаполиса в Гигаполис незадекларированные товары, либо и те, и другие. И это был как раз мой случай. Дверь плавно ушла в бок, и на входе возник security в боевой форме. Просканировав меня и мою охрану, он кивнул и отошёл, пропуская нас внутрь. Я ухватился за поручень, рывком запрыгнул в коптер, прошёл по узкому коридору в переднюю часть аппарата и постучал по стильной деревянной двери. "Войдите!" Оставив охрану внутри, я не заставил себя ждать. За дверью была оборудована просторная каюта, отделанная деревом и дорогими аксессуарами для интерьера, она скорее напоминала гостиничный номер. Я поздоровался с кудрявым рыжим парнишкой, велатренькающим на гитаре какую-то мелодию. Здравствуйте, кодо. Господин Лаовай усмехнулся тот. Рад вас видеть. Выпьете чего-нибудь? Может быть, хотите порошка или синтетики? Я не любитель таких вещей, ты же знаешь. Но как радушный хозяин, всё равно должен предложить, подмигнул тот, отложил гитару и встал с кровати. Отодвинул от небольшого стола кресло, предлагая мне в него сесть, и достал из тумбочки рядом с ним крохотный квадратный девайс. Господин Лэй просил передать вам это лично. Знаешь, что там? А, Марк, брось те, отмахнулся парень, тряхнув десятком своих браслетов. Мы с вами это уже проходили. Прости, привычка, улыбнулся я, убирая девайс в карман. С записанной на нём информацией я знакомлюсь дома. Как долетел? Отлично, только над Уральскими горами потресло немного. Там бушует какой-то гиперциклон. Пришлось даже делать крюк. "Ибим, мне надоело вот так летать. Ты же вообще дома не бываешь. Мой дом весь мир", усмехнулся рыжий. "Точно не хотите выпить? У меня ещё много дел", я отрицательно мотнул головой. "Ну, как знаете, собственно, всё остальное, зачем вы прибыли здесь?" Проведя рукой над голограммой замка, он передал контейнеру ключ доступа. Цилиндры замков загудели, приходя в движение, и через секунду крышка отъехала в сторону. Таких же, как в прошлый раз, не было. Господин Ким отобрал вот эти образцы. Они чем-то отличаются? Задержка в скорости восстановления стала меньше, корпус чуть удобнее, подключается к чему угодно. Можно апнуть дополнительными батареями, увеличить общий объём заряда. Сколько проработает? В среднем часов 10, в зависимости от интенсивности использования. Любопытно. Ну я вроде как владелец завода, который выпускает эти штуки. Но почему-то никто точно не знает, сколько стандартных пуль выдержит наше изделие. Господин Лаовай рыжий широко улыбнулся. Я просто перевожу ваши заказы. И хоть сам пользуюсь таким. Он продемонстрировал закреплённый на левом предплечье массивный браслет. В него было вмонтировано не только устройство силового щита, но и отдельная система управления им. Сколько там таких цифр, не знаю. Я же не на рынке торгую, верно? Верно, хмыкнул я. Развязный парнишка был локальной медиа-звездой и сыном очень богатого пекинского дельца. Богатого к счастью не настолько, чтобы отворачиваться от просьб влиятельных людей. "Штука класс. Я на спорт 4 пули ей поймал, и ничего?" "Серьёзно?" "Ну, конечно." Парнишка едва ли не обиделся на моё сомнение. "Не верите?" Верю, только не понимаю. Тебе сколько? 19? 21 вообще-то? Один чёрт. На хрен так рисковать? А, -а, -а господин Лаовай, без риска жизнь совсем скучной становится. Разве нет? Я только покачал головой. Для парнишки всё происходящее было ярким приключением. Ну как же? Подпольная сделка, грязные деньги, экспериментальные устройства, загадочный заказчик. Всё как в вирте, только в реальности. Хотя у меня даже сомнений не было, он не станет трепать о сегодняшнем дне. Несмотря на показную безалаберность, парень не в первый раз провозил по территории союза незадекларированные товары и разработки для людей Лея. Так что лишний раз о безопасности я ему напоминать не стал. Вас всё устраивает? Да, Кадо, полный порядок. Спасибо тебе. Я положил на стол пять кредитных чипов. Здесь всё за твои услуги. С вами приятно работать, Марк. Взаимно. Если что-то вдруг понадобится, дайте знать. Я весь год катаюсь по гастролям, надо будет пересечёмся. Конечно, кодо. Удачи с новым альбомом. Кивнув своим охранникам, я вышел, оставив их самостоятельно тащить груз. Ничего, они не надорвутся. Всего-то до багажника глайдера нужно донести. Новую партию счетов следовало протестировать. Половину из них я продам. Посмотрим, найдутся ли в столице любители новых технологий. Оставшуюся часть приберегу для себя. Как показала практика, преимущество в бою эта разработка предоставляет просто колоссальное, а систему защиты оказалось столь сложно воспроизвести, что на рынке до сих пор не было серийных аналогов моих силовых щитов. Прошло 7 месяцев с момента выпуска первой партии. А корпы так и не смогли восстановить последовательность, при которой воздух превращался в загустевшую плазму. Уж не знаю, что там намудрил с защитой Ливей, но со своим делом она пока справлялась. Конечно, я не сомневался, что через пару-тройку месяцев технологию воспроизведёт одна из корпораций, но до того момента уникальное изделие смогу продавать только я. Кто-то наверняка захочется снарядить им своих бойцов. Кто-то купит ради того, чтобы тоже попытаться отчасти счастье и поучаствовать в гонке копирований. Но такие клиенты, откровенно говоря, меня совсем не привлекали. Гораздо важнее были те, что платили серьёзные деньги и не просто платили, а рекомендовали меня своим знакомым. Кто-то из них владел креслом в топ-менеджменте корпораций, кто-то теневым бизнесом, третьи частично отвечали за финансовые потоки в городе, четвёртые за СМИ. В столице все были повезаны со всеми, даже на первый взгляд совершенно разные между собой люди. И зайдя на рынок с таким эксклюзивным предложением, я обратил на себя взгляды не самых последних людей. Собственно, часть моего плана именно в этом и заключалась. Вместо того, чтобы прятаться в тенях, я вышел в самый центр зала, как ни в чём не бывало. И самое забавное, что у меня теперь был свой игрок на стороне вражеской команды. Алиса Годунова, которую я спас